Глава тридцать «Именно это я и хотела узнать», — сказала Исидора. Едва осознав истину, я поняла, что должна найти ответ на этот вопрос. «Но как?» — Магда откинула волосы с лица. «Вы сказали, что раздвигаете завесу лишь на мгновение?» «Да». Но когда вся магия, вся энергия сливается воедино, мгновение кажется вечностью. В каком-то смысле это вовсе не мгновение, а бесконечно большой отрезок вечности. Магда чувствовала себя потерянной. «Как такое может быть? Отец говорил мне, что в вечности смерти не существует времени. Там нет ни начала, ни конца» не даже способа измерить, как долго ты находишься там. Но должен же быть способ измерить, как долго длится событие. Время до сих пор существует, день все еще остается днем. Здесь, да, но не в подземном мире. В нашем мире время конечно День начинается и заканчивается, но в мире мертвых царит вечная ночь. «Я все еще не понимаю», – сказала Магда. «Представьте веревку, натянутую поперек вашего пути. Слева нет начала, справа конца. Веревка бесконечно длинная, появилась бесконечно давно и тянется вечно. Как отмерить определенную ее часть? Часть бесконечности – противоречие». Как можно, к примеру, отмерить четверть бесконечности? Если попытаться отрезать кусок от бесконечной веревки, он тоже окажется бесконечным. Ведь у веревки нет концов и не получится создать то, что противоречит ее природе. Если вам ради удобства нужны начало и конец, это совсем не значит, что они существуют. В нашем мире они есть но в преисподней их нет. В центре этого урагана силы время как таковое не существует. Минута, день и год ничем не отличаются друг от друга. В этой временной бесконечности мгновение стало вечностью, и времени для поисков было достаточно. В некотором смысле в моем распоряжении была вечность. Я искала бесконечно долго, Я хотела спросить дух Дджаэла, где находятся остальные, но не успела даже сформулировать вопрос, как он ответил, что их там не было. И я видела знакомых мне жителей крантенгарда, умерших еще до того ужасного дня, когда пришла армия куна, видела людей умерших от старости или болезни, даже мальчика, которого не смогла излечить от лихорадки. Но никто не знал, Где гранденгардцы, умершие в тот день возле дороги? Все, кого я знала, могли лишь сказать, что остальных здесь нет. Их не было в подземном мире. «Но как?» – спросила Магда. «Как они могли умереть, но не быть мертвыми?» На лице Исидоры промелькнула тень улыбки. «Из-за этого вопроса я и нахожусь здесь, среди пустых оболочек усопших». Улыбка растаяла, будто и Исидора снова потерялась в воспоминаниях. Я видела терзаемых муками духов, само зло, затерянное в черной скорпе вечного мрака. Я не осмеливалась слишком долго задерживать внимание на таких сущностях, чтобы они не затянули меня в бесконечную ночь и не разорвали мою душу на части. Я видела великолепие добрых духов. Видела, как они покоятся в мягком сиянии. Мне не хотелось беспокоить их, но я должна была найти пропавших людей. Пришлось просить их о помощи, просить рассказать мне, что они знали. Один из них повернулся ко мне, и я увидела, что это был дух Софии, смотрящий на меня через мягкий золотистый свет. Она сказала, что я уже познала истину и что мне больше нечего здесь узнавать. Магда нахмурила брови. «Дух Софии? Как мог Дух Софии повернуться и обратиться к вам в мире мертвых?» Исидора облизнула губы. «Потому что она была мертва». «Что?» Исидора прочистила горло. «Это было ее последнее путешествие в мир духов. Тогда я поняла» что она не вернется со мной назад из-за завесы. Она дала мне ответ, и он был настолько прост, насколько это возможно. Магда была потрясена тем, что София, женщина, которую она знала лишь по рассказу Исидоры, умерла во время поисков. Как это понимать, что ответ был настолько прост, насколько это возможно? Исидора мягко положила ладонь на руку Магды. Всё не так уж сложно. Я знала это с самого начала. Их там не было. Духов тех людей не было в подземном мире. В этом и заключалась простая истина. Если простая истина состоит в том, что их нет в подземном мире, тогда их души до сих пор в нашем мире, и они еще не перешли в мир духов. Единственным ответом Исидоры был намёк на улыбку.